Чири-Чири, мы на месте, прошептала Рисн, пока несколько моряков усаживали ее в кресло на шканцах. Посмотри-ка, я привезла тебя домой. черечири сидела у нее на руках и почти не шевелилась. Рядом негромко разговаривал капитан и ее брат. Бури, остров казался таким нереальным. Чересчур спокойный океан, туман вдалеке, необычный чистокол и скал. Сам остров был плоским и неизменным, не считая возвышенности в центре. Интересно, это стена или природная Платон? Команда собралась на палубе. Среди моряков вились спрены ожидания, похожие на красные вымпелы на несуществующем ветру. Рис не было слышно, о чем шептались моряки, и она едва попыталась подтянуть себя вдоль борта поближе. Всего пара дней с парящим креслом, а она уже привыкла. Что ж, если это место окажется вражеской крепостью, убираться отсюда придется быстро. Парящим креслом рисковать уже не хотелось. Поэтому она приказала унести его в трюм, а сама свет и спрятала в кармане. Пока сгодится и старое сиденье на шканцах. Так она и сидела, тихонько стараясь справиться с чувствами. Наконец они здесь. Рисн привела их сюда. Что бы сделал Стим? Неизвестно. Она училась его мудрости, но теперь нужно просто довериться собственным инстинктам. Для нее это казалось страшным, как никогда прежде. «Капитан!» Позвала она Дролван. «Что вы думаете?» «Есть новости из Угревого гнезда». Капитан подошла ближе. Трое человек с подзорными трубами высматривают все подозрительное. Признаков жизни нет. Хотя в глубине острова явно виднеются постройки. Странно, что тут такой слабый ветер. Но мы не можем маневрировать на веслах. Океан кажется коварным». Так что лучше продвигаться медленно. Под водой вокруг имея часто скрываются опасности. Если все пойдет хорошо, можно проплыть прямо через ту Она помедлила. Репск в предсмотрящие докладывает, что на пляже, по всей видимости, свет сердца. Просто разбросаны среди панцирей мертвых тварей. Любопытно. Рис набрала побольше воздуха. Я разрешаю медленное приближение. Предупредите, если заметят что-то новое. «И, пожалуйста, пусть кто-нибудь попросит сияющих и их спутниц переговорить со мной». Она видела, как Лапен Ую и Рушу тихонько совещаются со струной внизу на главной палубе. Капитан приказала нескольким матросам сесть на весла, и вскоре корабль осторожно скользнул к кольцу высоких скал. Они напомнили рисн обелиски кочевников души, встречающиеся на некоторых стоянках. Зловещую тишину, которая так разительно контрастировала с оставшимися позади ревущим ветром и бурлящими водами, нарушал только плеск весел. Пока они подходили к острову, поминутно проверяя глубину по обоим бортам. Сияющие их спутницы поднялись на шканцы. «Струна, что ты видишь?» – спросила Рисн Поведенский. на удачи!» – Рогаедка указала в небо. «Но они не приближаются к острову. Их там десятки. Лапен показал мне под водой тень. По его мнению, это может быть существо, которое высасывало бури свет из других сияющих. Но спренов я не увидела. Тень быстро исчезла, и мне кажется, это туа, нелики. Вы вроде говорили физическое и неразумное, не из мира разума. Любопытно, ответила Ризен, хотя до конца не поняла, о чем речь. Эй, позвал Лапен, вы говорите... Это ведь... Веденский. Сказала Рис на лете. «Да, говорю. Скорее всего, я смогу провести корабль через эту брешь», произнесла, подойдя капитан. «Как вы хотите действовать дальше, Репск?» «Я хочу оказаться как можно ближе к острову, капитан». Дрлвен подвела корабль к скалам и после очередной проверки глубины мастерски направила его прямо сквозь брешь. Корабль остановился так близко к острову, что Рис различала выцветшие панцири на берегу. «Останки древних большепанцерников». Она снова подняла Черечири в надежде, что так как-нибудь отреагируют. Талик сказал, что они должны попасть сюда, но что дальше? Похоже, остров Черечири не интересовал. Хотя она подняла мордочку к небу и завозилась, тихонько застрекотав. Рис осторожно положила ее на колени. Черечири почти не шевелилась, но не сводила взгляда с неба. «Может, ощущала тех невидимых спренов?» подошел к след и протянул подзорную трубу посмотрев в нее рисн явно увидела панцири большие бриллиантовый свет сердца разбросанные вокруг тусклые без света они лежали как раз там где умерли твари что-то во всем этом казалось странным приказ репск спросила капитан приказы пора брать ответственность на себя рисница было о трепещущем сердце о тревоге за черечирием «Сияющая лапы и ревнительница Рошу, полагаю, вы хотите отправиться на ваше секретное задание». Они переглянулись и смутились так, что даже привлекли нескольких шпренов стыда, похожих на парящие цветочные лепестки. «Ам, да, Светлость», — ответила Рушу. «Мы хотим попасть вглубь к тем постройкам. Советую подождать, пока мои люди проведут быструю разведку», — сказала Рисн. Вслед возьмите большой отряд и убедитесь, что на пляже безопасно» неспособные сражаться, пусть пока останутся на корабле. Докладывайте обо всем необычном». Он поклонился и удалился собрать моряков. Когда шлюпки спустились на воду, в них забрались лапены и Ую, а за ними Ирушу. «Ревнительница Рушу?» – позвала Рисна. «Советую подождать, пока мы убедимся, что на пляже безопасно». «Отличный совет, но не волнуйтесь, за меня светлость». И Рушу селась на скамью одной из лодок. Что ж, формально она не подчиняется Рисн, а потому может делать, что пожелает. Струна поступила мудро и не стала настаивать на том, чтобы отправиться вместе с остальными. Опустившись на колени перед креслом Рисн, она перевела взгляд с Чири-Чири на небо. Есть ли взаимосвязь между Спрайнами удачи и чири, -чири? Единственные существа её размера способны летать небо угри, а их часто сопровождают спрены удачи. Чири-Чири снова застрекотала. Хороший знак. Рисну гостила ее сфера и оглянулась через плечо на шторм. Большая его часть скрывалась в тумане. Но в разрывах виднелся огромный барьер из бушующего ветра и брызг, как буревая стена великой бури, только дующий по кругу. Надо закончить все как можно быстрее! сказала Рис, стоявший неподалеку Дролвен. Как только осмотрим пляж, отправьте несколько моряков на разведку вокруг острова. Мы соберем все интересные артефакты и дадим сияющим время, чтобы... Черечири заерзала у нее на коленях. Оживилась впервые за много недель. Стала и захлопала крыльями. Смотрела она по-прежнему в небо. Струна? Позвала Рисн Поведенски. Они видят спранах удачи? Думаю, да. Теперь они летают ниже. Рисн прищудилась и вроде бы тоже их разглядела. В небе мерцали неясные фигуры со стекловидными головами. Черечири застрекотала громче. Сердце у Рисн забилось быстрее, дыхание участилось. Она заволновалась. Не зря ли вся эта экспедиция, поможет ли она Черечири? Ларкин взмыл вверх. Бури давненько Черечири так энергично не летала. Спрены удачи задвигались быстрее. Рисн потеряла их из виду и струна ахнула. Черечири тут же подобралась и нырнула прямо в воду. Риснув, вскрикнула, ее восторг перешел в панику. Она извернулась и пригнулась в бок. К ней присоединилась струна. Черечири быстро исчезла в тенях, заплыв под скалы. «Она последовала за спренами», – прошептала струна. «Что-то происходит. Что-то странное». Она прищурилась. К борту подошла капитан. «Вы знали, что она умеет плавать?» Рисн покачала головой. Ее пронзило чувство утраты. Что если черечири никогда не вернется? Что если, привезя ей сюда, Рис непреднамеренно предложила ей свободу? И она ее приняла. Что ж, Рисн постаралась не унывать. Для черечири это лучше, чем болеть. И если она хотела свободы, Рисн не станет держать ее в заперти. В то же время с Ларкином связано столько воспоминаний. Медленное восстановление после несчастного случая. Год подавленности. Потом Рисн чуть не погибла от рук пустоносцев. Все это время Черечири была с ней. В тот короткий миг впервые, подумав, что осталась одна, Рисн с испугом поняла, насколько она уязвима. В ней жило стремление прильнуть к тому, кого она любит, и никогда ни за что не отпускать. «Эгоистично!» Сделка или обмен считаются успешными, если приносят выгоду обеим сторонам. Впрочем, не все сводится к сделкам и торгам. Иногда легко об этом забыть. «Репск!» – позвала Адлорван. «Я подожду здесь, капитан. Может, она вернется?» Рисн пыталась совладать с собой. «Пожалуйста, известите меня о ситуации на пляже, как только его осмотрят».